20 месяцев спустя, 16 февраля 1906 года, после Рождества Христова, 3 часа ночи, территория Московского Кремля. Поежившись, я стал работать мышцами предплечий, чтобы хоть как-то согреться. Пусть я и находился в камере глубоко в подземельях, по лестницам трижды спускались, но тут было все же холодно. Не так, как наверху, где вьюжило, но все равно прилично было холодно. А я босой, в утепленных черных штанах, с красными лампасами до да белой рубахи. Хорошо еще исподнее споднее теплое было, с начесом, но и оно не сильно помогало. Холод был такой, что без движения я просто замерзну. Облачка пара вылетали изо рта, ноги немного спасала солома, но чую, до обморожение осталось недалеко. А если остановлюсь и лягу на охапку прелой соломы, то, скорее всего, замерзну. Да и уснуть не получится, не проснусь. Одно хорошо, насекомых тут не было. Точнее, они были, солома грязная, полная антисанитария, но передохли от холода. Вот и приходилось ходить от двери до противоположной стены и обратно разминаясь, гоняя кровь по жилам, чтобы окончательно не задубеть и ожидать. А ожидать было чего? Это меня пока маринуют в камере, а скоро поведут к Кату, местному палачу. Самое главное, что я прекрасно понимаю, что случилось, из-за чего все произошло. Не зря я говорил такую поговорку, что быстро ушла в народ». «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Да, все правильно. Я перешел дорогу властимущим, чего совершенно не хотел. Я просто хотел спокойно жить и заниматься своим делом. Да вот не дали. Причем я осознавал, что сам являлся косвенным виновником того, что произошло. Думаю, прежде чем вот так вываливать все, «Начну-ка я сначала. С чего все началось и что этому предшествовало?» «Думаю, и тут тоже есть моя вина. Привычка. Именно привычка к комфортной жизни и стала причиной, почему я решил заняться бизнесом. В прошлой жизни у меня все отлично получилось. Нашел первоклассного директора, что превратил убыточное предприятие в активно развивающееся. Тот нашел, как это сделать» а сам я отдыхал, занимался своими делами и просто жил на эти отчисления с бизнеса. Вот и тут я решил поступить так же, как-то не подумав, что местные реалии слегка отличаются от того, что будет в будущем. Нет, не слегка, хорошо отличаются. Все началось с моего возвращения из Коломны. Я приобрел заводик и постоялый двор у уезжающего купца, арендовал судно и забрал трофеи из схрона банды из Коломны. Вернулся в Москву, и дальше потянулась рутина. Да, я планировал оставить все на доверенного человека, чтобы тот вел бизнес, а я бы сам покатался по необъятным просторам Руси и, возможно, соседним государством Но не смог подобрать такого, и закрутили меня дела». А как же я в прошлой жизни отбивался от попыток затащить меня в бизнес, а тут сам влез, добровольно, за что впоследствии ругал себя последними словами. Правда, я все же выяснил, что к бизнесу у меня имелся настоящий талант. Тот же свечной заводик после модернизации отлично заработал. Прибыль пошла заметная, и постоялый двор, и кузня, где лили сковородки... Везде, где я проводил модернизацию, следовал рывок вперед. Там же я еще организовал литье пуговиц. На Руси с этим проблемы. Сам ходил с деревянными. Пуговицы в основном продавали иностранцы. Если где и было производство, то мизерное. Это тоже дало доход изрядный. Однако я не остановился и организовал шесть лесопилок где пилили доски разной толщины так что я не только весь рынок москвы подмял но и соседних городов также я все же приобрел ладью потом еще три и на них доски и другие товары произведенные мной доставлялись в разные города на реках свечки теперь лили витые красивые ажурные и в виде звериных фигурок раскрашенные Сейчас жители Москвы уже знают, что такое сувенирные свечи. Да, для красоты, и ведь брали. Приезжие купцы скупали все разом, забирали бы и лежалый товар, если бы он был. Вроде бы все складно получалось, все хорошо, бизнес шел, я доволен, богател. И в чем печаль? А была она. Год я всем этим занимался, пока мне просто не надоело. Тем более неплохой управляющий всем бизнесом уже был найден. Так что дальше работал он, а я занялся тем, чем и хотел — собой. Вот последние полгода собой и занимался. Даже взял уроки у кормчих, ходил у них простым матросом, пока лед не встал на реках. Пусть месяц у меня был, но опыт все же приобрел. Потом решил изучить профессию медника, и мой кузнец неплохо меня обучил. По крайней мере, три сковородки я сам отлить смог, знаю теперь процесс. Тем более тренировки я не бросал, Лукич дал мне все, что знал, и теперь я на голову был выше его по мастерству. Точнее, уже не выше, помер Лукич два месяца назад, стареньким он был. Занимался я и другими делами, забросив бизнес, да постигал разные умения, в жизни все пригодится. Начал постигать профессию сапожника. Да вот не закончил. Пришлось бежать. И эта попытка не удалась, раз я в камере оказался. Получается, я эти полгода жил как в прошлой жизни. Учился и постигал новое. И меня это радовало. Про бизнес я не забывал. И как тут забудешь, душу вложил, поэтому приглядывал за управляющим. Но так, без серьезного контроля. Хотя пару раз аудиторские проверки проводил, но те ничего не выявили. Хорошо работал управляющий. А вся беда была в том, что я отказывался работать на московских князей и бояр. Причем в их понимании ничем особо свои отказы не обосновывая. Слова «не хочу» и «не надо мне это» они просто не понимали. Как это можно не хотеть что-то сделать или подарить им? Было дело, когда я первый год бизнесом занимался. У меня хватало времени на разные задумки. Я себе две пары булатных клинков отковал, и, узнав об этом, меня чуть штурмом бояре не взяли, требуя, именно требуя, чтобы я отковал им такие же. Солидные деньги предлагали. Информация от охраны моей утекла, от стариков-ветеранов. Похвастались те перед знакомыми дружидниками А там дальше кольчужное радио сработало. Не знали, как они меня этим подставили. А ведь сколько учил держать рот на замке. Подвели. В общем, я всем отвечал одно. Времени нет. Так посылая их подальше. У меня действительно не было времени заниматься этим. Одно дело для себя любимого расстараться. Другое дело для не пойми кого. Тем более бизнес давал отличные доходы и желанием заниматься еще созданием подобного холодного оружия у меня не было совершенно. Ладно, это кое-как проглотили, хотя попыток не оставили. А вторую пару сабель пришлось раздарить. Князю Вознесенскому, а через него вторая ушла великому князю Василию. Вторая причина — это мыло и шампуни, что я делал малыми партиями. А большими просто не мог, возможности не было. И так на травы и разные припасы приходилось солидные деньги тратить, а если организовать из этого бизнес, то пол Москвы нужно было на травозаготовки отправлять. Причем на все лето. Думаю, вы поймете, какие тут масштабы. Поэтому мыло я делал чисто для себя, родни и работников. Малые остатки уходили в виде подарков. Та же семья Вознесенских серьезно на них подсела. Да и твердое мыло я уже не делал. Хватало кувшинчиков жидкого. До Василия это мыло и шампуни тоже дошли, но и тут я как мог объяснял. Не мог я их производить. Трав много надо, средств, да и желания тоже. Последнее отсутствовало напрочь. Однако тут бояре меня совсем не поняли. Как это так? Мои работники в бане мылом... И этим новомодным шампунем для волос пользуются без экономии, а им фигу. Ну и потихоньку началась стравля. А как по-другому? Работники и семья это фактически мои близкие и приближенные, а остальных я не знаю. Надо, у иностранных купцов мыло покупайте или сами варите. Я рецептом легко поделился, только вот ничего не вышло у них. А показывать секрет самолично при травниках я отказался. А у меня график такой, что выкроить лишних пару часов просто невозможно. Как мне донесли, именно князь Вознесенский и нашептал Василию дать мне задание ковать булат и лить мыло для государства. То есть мне выдали государственный подряд. Выдавать столько-то и столько-то товара в год. Причем по расценкам установленным самим Василием. А объемы указали такие, что не каждая современная фабрика справится. Понятно, что меня решили так наказать, и именно Вознесенский играл в этом первую скрипку. Была причина, пошатнулись его статус и влияние во дворе при Василии. Когда разгневанные бояре и князья обратились к нему, мол, обнаглел этот купчина, то не делаю, это не делаю, тот и пообещал решить со мной этот вопрос. Мы с ним тогда серьезно поговорили, до крика дошли, я при нем просто послал все хотелки бояр в задницу. Благо мы с глазу на глаз общались. Меня уже тогда все эти напыщенные снобы достали. Приезжают как к себе домой, отвлекают от работ, да еще что-то требуют. Неделя не проходила, чтоб какие-то планы на следующую неделю не переносили, потому как приезжали гости, да еще со свитой. И они имели еще наглость что-то требовать у меня. У меня, особенно один князь, урод, до белого коленя довел. Я себе за три месяца единственный выходной выделил, думаю, посижу на речке с удочкой, отдохну душой и телом. Как же, заявился гнида, с утра и до самого вечера пробыл а не уйдешь. Законное гостеприимство, блин. Весь выходной насмарку Я уже понял, что из-за своей любви к привычной, благоустроенной жизни попал в просак И тогда задумался, что делать. Поэтому, когда меня вызвали в Кремль, и дьяк вручил приказ Василия, самого я не видел, я неожиданно понял, что это мой шанс. Вернувшись домой, я два дня составлял план а потом две недели пустил на подготовку. Это как раз после Нового года было. С родичами я, конечно же, общался, но, надеюсь, под гнев Василия те не попадут. Тем более, они бывали у меня прошлой зимой и этой. Отбыли незадолго до государственного заказа. Я отправил им письмо с доверенным человеком перед тем, как уйти в бега. План мой состоял в продаже всего имущества и производств, причем работники оставались на своих прежних местах. Менялись только владельцы. Я долго присматривал и обхаживал купцов, а отбирал я их из других княжеств, не местных И за один день, чтобы никто ничего не прочухал и не успел меня перехватить, все продал трем купцам. Двое из Новгорода были, один вообще из Казани. Это он у меня все лесопилки выкупил, причем по двойной цене меня давно их выкупить пытались. Остальные взяли свечной заводик, оба подворья, слитьем сковородок и пуговиц, да постоялый двор. Деньги все в золоте были, серебра мало оказалось. Все как и договорились с ними. Все это я успел спрятать, вчера как раз продажи прошли. Золото я скрыл, тайник заранее заготовлен был, я же не идиот все с собой брать. Но мои сани перехватили в двадцати километрах от Москвы. Не удался побег. Видя, что на дорогу выходят знакомые дружинники, не раз вместе тренировались, тем более один был моим учителем по стрельбе из боевого лука. Я не стал сопротивляться. Те восприняли это с пониманием. Остановил Муромца, что был запряжен в сани. Ворон бежал привязанный позади. И вот так меня взяли. Особо денег при мне не было, так кошель полный серебра, да немного меди. Сабли мои булатные, лук, пару с улиц, арбалет, ножи, кистень. Вот, впрочем, и все. Меня вернули в Москву, сопроводили сюда, где хмурый незнакомый диак разбойного дела записал мои данные, потом меня раздели и вот в полночь, три часа назад спустились сюда. Видимо, помариноваться, чтобы мозги прочистились. Чтобы понял, кого кинуть пытался. А я и не пытался. Чтобы кидать, я должен был дать согласие, слово, что выполню поручение. А мне вручили приказ, написанный на грамотке. Да сказали, чтобы шел вон. Вот и весь сказ. Я слова не давал, а значит, Василию ничего не должен. Только вот это мои отговорки. Не думаю, что каты будут слушать их. А значит, единственный шанс — это побег. На дороге у меня было мало шансов. Десяток лучников, два десятка воинов. Рисковать не стал. А вот тут шансов все же было побольше. Жаль, побег не удался. Однако я не считал, что что-то потерял с изменением положения. Я хотел свободы, я ее получил как бы это ни звучало сейчас в этой камере. Но тут я имею в виду свободы от привязанности и бизнеса, что держал меня как клещами. Конечно, я уходил путешествовать не летом, как хотел, а зимой, но главное — начать, а там разберусь. При продаже дел и подворий я оказался в огромном плюсе. Все с большой наценкой продал, а не за полцены. Купцы же не знали, что я заказ от государства получил. Я их в известность не ставил. Общественности это тоже неизвестно. То-то они так радовались. Сколько пороги обивали моего дома, уговаривая продать. А тут сам согласился и после долгих торгов продал. Купчие при видоках подписаны. Только вот сам побег не удался. С ним я все же промахнулся. И причина в золоте. Задержался у тайника непозволительно долго. Нужно было недорогой уходить на Новгород, а замерзшей рекой на другой берег. Хотя и там меня могли перехватить, власти Москвы неприятно быстро отреагировали на мои действия. Как только информация успела разойтись, чтобы разъезды во все стороны разослали, я это понял, слушая разговоры дружинников, когда меня конвоировали обратно. Почти три сотни, разбив на малые отряды, отправили на мой перехват на мороз и начавшуюся пургу. А я думал, непогода мне поможет. Как же? Про семью я пока не рассказал. Любаву я выдал замуж, как и обещал, за сына одного новгородского купца, дав приданное оборудование для двух лесопилок вроде моих. И мастера новгородцев на моих лесопилках проходили практику, опыт получали. Сейчас обе лесопилки действуют у Великого Новгорода, принося хозяевам стабильный доход. Они вроде расширяться планировали, уже и сами могли оборудование такое создавать. Насколько я знаю, муж Любави нравился, я его тоже видел, и тот произвел на меня благоприятное впечатление, что и позволило сговориться о свадьбе, которую весной прошлого года и сыграли. В сезон свадеб Сейчас Любава на седьмом месяце беременности первенца ждут. Присылала письмо из Новгорода через знакомых купцов осенью. Не сама писала, диктовала. С Ольгой Петровной и остальными ее детьми, братьями и сестрой Тита тоже все в порядке, растут. Те дела, которые я им выкупил, действуют, но кроме паромной переправы. Она только летом доход приносит. Так что не бедуют. Живут сытно что не могло не радовать. Однако я уже окончательно посинел и задубел. Пора что-то делать. Хватит миндальничать. Тем более они сами объявили меня врагом их княжества. Ну, пусть лично Василия, если тот подозревает об этом, но это чисто их дело. Подойдя к двери, я забарабанил в нее, требуя принести мне теплое одеяло и мои вещи. Долго на мой стук и вопли Никто не реагировал. Но, наконец, раздался шум шагов, вроде двое идут. Эхо мешает правильно определить, но, надеюсь, я не ошибусь. К счастью, не ошибся. Когда в открывшуюся дверь заглянул первый охранник. А это были не дружинники, все же тех я всех знал. Эти числились за другим ведомством, разбойным делом. То я дернул его за лацкан теплого кафтана на себя пробив другой рукой в горло. Удар гусиной лапкой. Уронив тело хрипевшего первого охранника на солому, я рванул ко второму, выскакивая из камеры. Все произошло так быстро, что тот только удивленно глазом успел моргнуть. Правда, отреагировал на удивление шустро, закрыв на автомате или скорее рефлексии широким лезвием бердыша свою грудь, видимо, опасаясь удара ножа в грудь но мне это не помешало отправить его в полет ударом ноги в живот. Дальше уже вырубить пытавшегося встать стражника труда не составило. Дальше я действовал быстро. Добил первого и затащил обоих в свою камеру, бросая их на старую грязную солому. Обувь обоих была мне велика, но я все равно стянул с убитого, она была самой малой, вместе с шерстяными носками и надел на свои ноги. «Ах, какой кайф!» Потом и кафтан накинул. Бердыши я уже в сторону отложил. Сабель у охранников не было, но боевые ножи имелись, и их прибрал. У одного кошель был пустой, у второго довольно прилично мелочи и игральные кости. Понятно, чем те в дежурство развлекались и почему опустил кошель другого. Надев еще и шапку, Я запахнул кафтан, застегнул поверх ремень, повесив ножны, как мне удобно, и, подойдя к оглушенному, срезал у него низ кафтана, да связал сзади руки. Потом вторым куском и ноги. Даже кляп приготовил. После этого привел того в чувство и допросил. Знал он мало, я уже в камере был, когда началась их смена. Но где могут быть мои вещи, Те, что с меня сняли, тот мог только предположить. Да у того же дьяка, что провел опрос, когда меня доставили. Самого допроса еще не было. Как я уже говорил, тянули время, пока я дойду до кондиции. Тем более ночью привезли. Бояре разбойного дела спали еще. Дальше я опросил, сколько их тут сторожит. Выяснилось, что еще один в коморке охраны обретается. Дальше по коридору у лестницы. Но тот отсыпался после гулянки, так что практически не боец. Забрав связку ключей с пояса охранника, естественно, я его добил, вытащил обоих в коридор и утащил подальше. Сил у меня порядочно, все же четырнадцать лет недавно справил. После поездки в Коломну я узнал, когда родился Тит, и сейчас мне четырнадцать лет и четыре месяца. Здоровый, накачанный Новик а утащил подальше, чтобы не поняли, кто и где их побил. Я и ключи взял для того, чтобы освободить остальных узников и пустить следствие по ложному следу. Пусть на других думают. Я же займусь своими делами. Были они теперь, долги появились. Я хочу к Вознесенскому наведаться. Долги нужно раздавать, а потом и к Василию. Последний — это так, чтобы меня не искали с собаками. Уничтожу его. Тут свара за трон начнется, родственников-то хватает. Рюриковичи хреновы. Вот и пусть этим занимаются. Отвлеку от себя внимание. Подбежав к каморке охранников, там действительно стоял перегар и спал третий стражник. Один удар ножом, и тот уже никогда не проснется. Дальше я убежал в дальний коридор и стал открывать одну камеру за другой, двигаясь постепенно к лестнице. Две пустые, в третий аж шестнадцать человек. Набита та была плотно, хоть не замерзнут. Надвинув шапку на глаза и говоря взрослым прокуренным, то есть хриплым голосом, я сообщил. «Други, тут Васька ребой сидит? Я Остап Хриплый, всего его ваташки буду. Освободить его пришел. Остальные наверху ждут, бдят. Охранников мы порешили. Нет тут никакого Васьки». «Может, он в другой камере?» — услышал я голос. И на свет факела появился косматый мужик. «Может быть, держи ключи, я пока у лестницы сторожить буду. Давайте все камеры открывайте, выпускайте наших товарищей. Будем прорываться наружу. В городе разбежимся. Быстро только, а то, не дай бог, смена придет». Косматый схватил ключи и стал открывать дверь за дверью, выпуская узников, что бежали к лестнице. Но я их дальше не пускал, говоря, что бежать надо разом, а то первые поднимут тревогу, остальные из узилища сбежать не смогут. Мои доводы, видимо, убедили большинство, так что, когда все камеры были освобождены, ого, под полсотни народу набралось, причем не самого простого, сплошные бандитские рожи. Я пропустил их наверх и направился следом». Там уже успели и охрану на выходе вынести, и распахнули двери. Пользуясь поднявшейся паникой и неразберихой, я ушел чуть в сторону, а потом за другое здание. И постучавшись в нужную дверь, в этом строении и сидели бояре, что работали в разбойном деле, стал ожидать хоть какой-то реакции на свои действия. По тревоге уже дружинники поднимались, и вооружаясь, покидали воинские избы. Похоже, вырвавшиеся с территории Кремля вороги и тати подняли изрядно шуму и паники. А у меня тихо-мирно спросили. «Кто?» «Я» — был мой ответ. «Всегда срабатывает». Прошелестел засов, сдвигаемый с места, и открылась дверь. Стражник с той стороны даже понять ничего не успел. Как тридцать сантиметров неплохой стали пронзили его грудь, сердце и вышли со спины. Кольчуги не было, холодно для нее. Толкнув тело убитого внутрь, я шагнул следом, переступая через труп. Закрыл дверь на засов и замер, втягивая ароматы носом. Оказывается, стражник принимал пищу. Чуть в стороне, на небольшом табурете, развязанный узелок был. Там небольшая вареная курица, почти доеденная. Скорлупа от вареных яиц, их уже не было. Еще два куска хлеба один из них — ополовиненный, и нарезное сало. Отдельно дольки чеснока да лук были. Рядом стоял кувшин по запаху с квасом. Есть жуть, как захотелось. Меня же все это время никто не кормил. Восемнадцать часов ни воды, ни кусочка пищи во рту не было. Так что я с жадностью накинулся на еду. Доел курицу, потом сделал два бутерброда, сначала сало, сверху лук и чеснок — «Квас я уже выпил», и, держа их в руке, побежал на второй этаж, на ходу, отрывая куски хлеба и сала, активно пережевывая. Успел бутерброды схомячить, пока поднялся на второй этаж, и, пережевывая, уже ощущая приятную сытость в желудке, оказался у нужной двери. За ней меня опрашивали и раздевали. Отжать язычок замка нужной двери, тут был встроенный замок английской работы, Оказалось, нетрудно. И я прошел в комнату, освещая помещение, масляным светильником. У убитого стражника позаимствовал. Вещи свои я нашел во втором сундуке. В первом какие-то свитки были. Я быстро оделся в свою одежду. Из верхней тут только утепленный кафтан был. Шуба в санях осталась. И где они с лошадьми, мне теперь неизвестно. Считай, потерял. Коней особенно жалко было. А так все из одежды на месте. Кафтан, теплые меховые сапожки, поршни, что на них надевались, это валенки такие. Меховая безрукавка, такая же меховая шапка, рукавицы. Поэтому я быстро переоделся в свое. Потом вооружился, правда из моего только ножи были. Лук с самострелом, с улицы и сабли пропали. Может где в другом месте хранятся, а может уже кто себе прибрал. Прилипли к ручонкам, особенно сабли. А вот кошель с серебром, как ни странно, был тут, в вещах лежал. Я еще раз обыскал кабинет, точно не было, после чего убрал свои вещи в котомку, она тут же была, и покинул помещение. Не поленился, вскрыл дверь главы разбойного дела, но и там их не было. Зато боярскую шубу тут нашел, тяжелую, связал ее в тюк, И закинул на плечо. Пригодится. Вдруг на улице ночевать придется. Без этой шубы мне не выжить. Дальше я поступил так. Поджег все бумаги, берестяные грамотки и даже несколько фолиантов. Мебели туда заранее накидал, маслом из кувшина для светильников полил и покинул здание. Валить уже пора. Ничего, каменное строение, коробка останется. А полы и крышу новые наведут. И убежал во тьму. Только не к выходу, а к одной из дальних башен. Подальше от ворот, через которые освобожденные тати прорывались. Куда сбежались все дружинники, бояре и слуги. Я прихватил веревку с собой. Нашел тут же мотки, видимо, вязать татей, и спущусь с внешней стороны. План был такой. Он почти получился. Почти из-за того, что дверь наверх, хоть и была расчищена от снега, как и дорожка, но заперта. Хорошо меня не подвели мои способности видеть в темноте. Я вдали рассмотрел строительные леса. Кажется, там трещину заделывали, несмотря на зиму. И я рванул туда. Хотя нет, леса потемнели, похоже, с осени стоят. Замок сбивать слишком шумно. Открыть нечем, так что только леса мне помогут. Судя по факелам, Дружиннички уже начали прочесывать территорию Кремля. Это плохо. Могут обнаружить. Но, кажется, я успевал. Взлетел по деревянной лестнице на верхнюю площадку. Осталось только по другой приставной лестнице с лесов подняться на саму стену. Но я лег на сугроб, что покрывал площадку и замер. Леса оказались на удивление скрипучими. Мне приходилось прикладывать немало усилий, чтобы они скрипели поменьше. Лежать пришлось долго. Подо мной прошел один патруль из пяти воинов с факелами. Тут же рядом они повстречались с еще одной пятеркой. Их путь пересекался и, разойдясь, направились дальше. Я же, с некоторым облегчением вздохнув и убедившись, что рядом никого, ни на земле, ни на стене, где тоже были часовые, я поднялся по лестнице и, сбросив тюк тяжелой шубы на площадку, потом без затей перевалил ее через зубцы и сбросил вниз. Раздался едва слышный плюх под хруст снега. С левой стороны я заметил приближающегося часового, что больше смотрел на усилившуюся беготню на территории Кремля, особенно когда из окон одного из зданий появились языки пламени, поэтому поторопился. Пожар мог и меня подсветить. Дальше я к зубцу привязал веревку и, не дожидаясь ничего, сам перелез на другую сторону, упираясь сапожками о стену и перебирая руками веревку, стал спускаться, делая шаги назад. Вот и земля, подхватив тюк с шубой, одной рукой поправляя сбившуюся котомку, я побежал подальше от стен Кремля, ко входу на ближайшую улицу. К сожалению, тут на снегу моя фигура стала заметной, особенно для тех часовых, что не были ослеплены светом факелов что изредка горели на стенах и привлекла внимание раздались тревожные крики но я уже скрылся в улице кстати где то в городе горело несколько зданий я видел зарево пожаров и одно не так и далеко это кого я выпустил что тут до такого дошло но извините по другому никак я вообще хотел инсценировать свою гибель чтобы меня не искали. Не хотелось бы получить нож в спину от охотников за головами или стрелу. Это если на меня охоту откроют, когда даже василий и его дружка Вознесенского я положу. Сомнительно, что после этих двух смертей про меня вообще вспомнят. Тем более все записи о моем аресте я спалил. Но все же подстрахуюсь. Погиб так погиб. Убежал я не так и далеко. Оно мне надо по улицам бегать, когда их дружинники наводнили. Хорошо, что я их издали замечал и уходил в сторону. А вот и дом князя Вознесенского. С разбега запрыгнув на забор и убедившись, что шум в городе, пока еще не поднял жильцов, спрыгнул с той стороны, потрепав по холке дворового сторожевого пса, что хорошо меня знал. Со стороны подбегали еще трое. Они на ночь не привязывались. Этих я тоже приласкал. Потом открыл калитку и занес на подворье котомку с тюком шубы. Укрывшись на сеновале и зарывшись поглубже в сено, где вырыл пещерку, хорошее место для дневки, я утеплился, не зря все же взял. Надел теплые поршни на сапожки, шапку меховую поглубже натянул, опустив сзади, чтоб шея была закрыта, Рукавицы меховые надел, потом завернулся в шубу, не зря прихватил, и уже через минуту провалился в глубокий сон. В такой одежде меня никакой мороз не возьмет, тем более на сеновале. А спать уж очень хотелось, вторые сутки пошли, как бодрствую. Снаружи уже светало, все мое преимущество терялось, так что я решил подождать следующей ночи. Благо сейчас они вполне длинные для всех дел. Вот и выспимся пока.